Но я реалист. Сейчас, когда стал столь слаб и немощен, этот простейший автомат представляет угрозу, и необходимо разобраться с ним. Используя те корпусные сенсоры, которые остались в работоспособном состоянии, исследую импульсы, исходящие от мотора. Я, обрабатывая 31 315 импульсов, отмечаю их действенность и высчитываю свои механические резервы. Этот поверхностный осмотр продолжался более секунды. Но лишенная разума механическая рука не воспользовалась моей занятостью и потеряла преимущество. На месте привычного набора втяжных принадлежностей я нахожу только неповоротливые хватательные клешни, резаки и гидравлические ударные приспособления, малопригодные для боевой единицы. Однако выбора нет. Придется как-то выкручиваться». Вытягиваю две хрупкие клешни, ухватываю замочную механическую руку, которая удерживает меня, и использую их как рычаг Врак замедленно реагируя, отдергивается, волоча меня за собой Грубой силы противнику не занимать Беру его выше и ниже кистевого шарнира и отгибаю кисть назад Противник реагирует с огромным запозданием, целых три десятых секунды пытается вырваться из захвата. Я, разумеется, ожидал этого, быстро отодвигаясь в сторону, позволяя шарнирному суставу самому сломать себя, а мою вытянутую клешню. Выстреливаю отсекающий пиропатрон и клацая откатываюсь назад, оставив ампутированную клешню крепко цепляться за поломанную механическую руку. Это был храбрый противник, но слишком уж неуклюжий. Я занимаю позицию недалеко от стены. Опираясь на крайне скудные данные, извлеченные из банков оперативной памяти, пытаюсь проанализировать ситуацию, в которой оказался. Однако информации слишком мало. Внешний вид корпуса указывает на то, что после предыдущего осмотра прошло очень много времени. В гештальт моей личности входит и облик. Безупречная, совершенная единица, чей корпус украшают лишь почетные и поэтому заботливо сохраняемые боевые шрамы, да награды за прошедшие сражения. Кресты из золота и эмали, тщательно приваренные к рудиной башни. И сразу же понимаю, где могу отыскать ключ к происходящему. Я фокусируюсь на личностном центре. Базовых информационных ячейках Без которых не существовал бы как единое целое В этих ячейках хранится простейшая информация Без всяких подробностей Тут же содержатся данные о боевых наградах Я открываю личностный центр И направляю в него воспринимающий импульс Осознавание Непостоянная Меняющаяся форма Излучение на разных волнах Это цвет. Это звук. Радуга красок. Диапазон звуков. Твердый. мягкий, большой, маленький. Здесь, там. Голос моего командира. Преданность, повиновение, чувство локтя. Быстро проскакиваю через базисные установочные данные к моей самой идентификации. Я сильный, гордый, способный. У меня есть обязанности. Я хорошо справляюсь с ними. Я владу самим собой. Мои контуры сбалансированы. Токи в холостую крутятся внутри меня. Я жду. Боюсь, что обо мне забудут. Хочу выполнять свои обязанности. Это очень важно. Но я не позволяю себя уничтожить. Продолжаю сканировать. Ищу секцию впечатлений и переживаний. Вот она. В одной шеренге с боевыми товарищами я стою на покрытой шрамами равнине. Приказ отдан, и из моего громкоговорящего устройства льется боевой гимн бригады. Мы стоим замерев и воспринимаем контуры музыки и ее рисунок так, как это было записано в наших центрах морального состояния и боевого духа. Символ... Ритуальный танец огня ассоциирован у меня с музыкой абстракции, выражающей боевой дух нашей древней бригады. Она напоминает нам об одиночестве победы, пустоте притязаний, когда рядом нет хорошего умелого врага. Говорит, что мы динахромные, древние и заслуженные. Командир стоит рядом. Он прикладывает медаль к моей орудийной башне, И, повинуясь приказу, я привариваю ее. Теперь мои товарищи тоже транслируют боевой гимн. И я заново переживаю этот эпизод. Двигаюсь мимо почерневшего собрата. Посылаю ему опознавательный сигнал. Получаю короткий импульс в ответ. Мой товарищ отошел в тыл, как потребовал его центр самосохранения. Успокаиваю его. И продолжаю двигаться дальше. Этот собрат был четвертым пострадавшим, которого я встретил на своем пути. Никогда прежде динохромная бригада не сталкивалась с таким противником. Я произвожу расчеты, и получается, что наше наступление захлебнется, если огневая мощь противника не будет подавлена. Засекаю приближающуюся ракету, определяю ее траекторию и подрываю боеголовку безо всякого ущерба для себя на высоте 2704,9 метра. Точка, из которой была выпущена ракета, находится ко мне ближе, чем к моим собратьям. Запрашиваю разрешение отвлечься от основного задания и подавить ракетную батарею.